Глава восьмая. После операции Дениса оставили в маленькой палате за кутке рядом с реанимацией. В коридоре сидели круглосуточно дежурные из отдела по расследованию убийств. Он даже не подозреваемый, он точно убийца. Денис встал на второй день, сам дошел в крошечную душевую, и на третий день сам стал есть. Сестры и нянечки ничего не могли понять. «Охрана, убийца». А они жалели его до слез. Он вообще похож на небесное чудо. Тонкий и высокий, лицо как с картины, поперек почти детской груди, большой шрам. Они пили чай в ординаторской, вспоминали информацию о том, как таких мальчиков используют и подставляют настоящие убийцы. Когда в коридоре появились земцов с Кольцовым, Сотрудники смотрели на них подозрительно, недоброжелательно. Следователи сыщика остановились рядом с охранником. «Ну, как он?» — спросил Слава. «Да как? Как в детском санатории. Ему носят какие-то домашние блюда. Я тут от запахов слюной захлебываюсь». Он пару раз выходил в коридор, пытался отжаться от стула. Не вышло, застонал. Улыбается, здоровается». «Сережа, пора мать вызывать», — то ли сказал, то ли спросил Слава. «Надо, конечно, но я посмотрел, там такой букет у нее. Порог сердца, диабет, дальше просто не запоминал. Ей за ним ухаживать не придется, но просто обязаны поставить в известность. Надо спешить?» «Нет, Сережа». «Надо, чтобы она по телевизору услышала, как ему вломят лет двадцать». «У него есть съемная квартира. Хозяева согласны, чтобы она пожила». «А я что?» «Конечно, это лучше, чем ее отсутствие. Особенно такая информация». «Пошли к пациенту?» «Здравствуйте, Денис Игоревич», — сказал Слава, когда они вошли. «Мы ваши следователи. Пора знакомиться». «Очень приятно». Вежливо ответил Денис Но я помню, что вы приходили еще до операции Хорошо работает голова, значит, прокомментировал Слава И такое преступление Мы едем в тюрьму? Спросил Денис Да пока нет Еще пару дней здесь надо побыть Швы будут снимать, конечно, уже в тюремной больнице Денис, вмешался Сергей «У тебя есть какая-то система защиты?» «Смягчающие обстоятельства?» «Нет», — с готовностью произнес Денис. «Никакой системы. Я хотел совершить убийство и совершил его. Просто была ошибка. Я хотел убить женщину. Когда мужчина ее отбросил, я стрелял в него сознательно. Меня интересует анатомия. Поэтому все так быстро». «У вас будет бесплатный адвокат, — Василевский, — сказал Слава. «Не стоит, наверное. «Ну, это наш вопрос. «Мы собираемся также вызвать вашу мать». «Маму?» — в глазах Дениса мелькнула паника. «Что мне сделать для того, чтобы вы ее не вызывали? Она болеет у меня». «Ты о ней позаботился, — резко сказал Земцов. Теперь ты со своим большим умом хочешь, чтобы она увидела процесс по телевизору и услышала приговор без подготовки? Ты убил очень известного человека. Да, конечно. Я не учел того, что она все равно узнает. Я на самом деле хочу, чтобы мама приехала. Ёлки! Выдохнул Сергей уже в коридоре. Он хочет видеть маму. «Надо его проверить на предмет меняемости, сказал Слава, — «как только перевезем. Если псих, все же не так ей будет тяжко. Взять хотя бы то, что он какой-то ненормально красивый». «Слава, ты считаешь, что красота — признак ненормальности?» «Это революция в психиатрии». «Сережа, если я тебе дал повод, можешь начинать свое шоу. Но я просто считаю, все, что слишком, это уже не норма». «Скажешь, нет логики?» «Масленников будет в восторге!» Скучно, произнес Сергей, шоу решил не устраивать. Не было настроения. Они приехали в отдел, дежурный на вахте сказал Славе, что его ждет посетительница по пропуску. «Да, знаю». У кабинета Земцова заливало помещение слезами «Анна». Слава открыл двери и сказал «Проходите, Синицына». Аня упала на стул и резко затараторила. «Денис не в себе. Он не должен был убивать Артема. Артем — мой любимый человек». «Кого должен был убивать Денис?» «Ну, вы, наверное, уже все знаете. Он же вам сказал, ее Дину Марсель. Я ему сказала. Меня арестуют, будут судить». «Слава, можно я ей объясню?» Подошел к Ане Сергей. «Тебя не арестуют и не будут судить. Мы ничем не сможем доказать факт заказа. Ты ему не платил аванс. Он не профессиональный киллер. Он был не заинтересован ни материально в том, чтобы выполнять твою просьбу, ни как-то еще. Одна только твоя фраза по телефону — это все, что у нас есть. Мы даже не будем смешить суд, потому что тут твое слово против его слова. А он сказал, что «ты ни при чем» что он сам захотел убить женщину, потом убил спасшего ее мужчину. У него есть теория на этот счет. Попробовать себя хотел. Разница между вашими словами огромная. Он убийца известного деятеля, а ты никто. Прошмандо на вызовах. «Ну, вы чего?» «Извини, просто зло взяло. На самом деле, конечно, он пошел на преступление за тебя». Но он его совершил, и его теперь ничего не спасет. Даже если тебе выпишут штраф или дадут 48 часов исправительных работ. На его сроке это не скажется. Но тебе ничего не дадут. В такую смешную причину, как твоя тупая фраза «никто не поверит» и она ничего не изменит. Понимаешь, Синицына, на свете полно придурочных баб». И если бы мужчины, парни, мальчики мчались с пистолетами Убивать тех, на кого эти бабы пальцем покажут Население земли было бы значительно меньше Так что отвечать будет он, его больная мать Родители Артема Марселя, Дина Марсель Только ты ни при чем Тебе скоро 29 лет Если бы ты родила в 18, твоему ребенку было бы уже 11 лет «На семь лет меньше, чем Денису. Всего на семь лет. А выйдет он, если его признают вменяемым, через много лет. В лучшем случае не через двадцать. Да и пожизненное не исключено. Его больная мать может не дожить». «Сережа, ты сказал пламенную речь», — вмешался Земцов, «А теперь, Синицына...» «Все же напиши заявление, в котором берешь всю вину на себя. И я попробую с этим что-то сделать. Я не такой пессимист, как Кольцов». «Зачем?» «Это я буду писать. Вы сами сказали, что Денис во всем признался. Сам решил. Я просто не возражала. Да и говорили мы... «Я что, сказала слово «убить»?» «Да вы что?» «Я вообще пострадала!» «Артем хотел на мне жениться!»